Глава 55. Ирина. Значит, хочешь забрать свои вещи? Прямо сейчас? Я согласно киваю, ищу ладонью Брауна. Жизнь для меня настолько привычная, что я даже не сомневаюсь, что пест ткнётся влажным носом мне в ладонь. Вот она неизменная, постоянная, в меняющейся жизни. Сергей ловит пальцы другой руки, переплетая с моими. Я подаюсь всем телом на его тепло и заботу. Стас остается в стороне, продолжая сверлить меня взглядом. То скользит им по лицу и губам, то опускает его на наши переплетенные с мужем пальцы. «Я с тобой, Ир», — улыбается Сергей. Я ждала этих слов. Сергей приобнимает меня, Стас криво усмехается. «Идиллия, мать ваша!» «Ладно, погнали». Я сажусь в машину Серёжи. Стас ревностно и громко захлопнул дверь своего внедорожника, едет первым. Я села на заднее сиденье, возясь с Брауном. Он соскучился неимоверно сильно и нетерпеливо ёрзает. «Наверное, Брауну будет непривычно жить в квартире, да?» Задаю нейтральный вопрос Сергею, чтобы не задевать тему наших странных отношений. «Так и есть, только зачем ему жить в квартире, если есть дом Стаса?» Немного резко отвечает Сергей, хмуро глядя на меня через зеркало заднего вида. «На что ты намекаешь?» На то самое, Ир, я твой муж, ты говоришь, что любишь меня. Вспомнила все. Стас несет хуйню про тройничок. А ты? Я по глазам твоим вижу, что ты думаешь над его предложением. Всерьез раздумываешь. Представляешь, как тебя будут трахать двое мужчин. Сергей изменился. Раньше он не разговаривал со мной так резко. Мне немного больно от его слов. Но в то же время я понимаю, что даже несмотря на резкость фраз, от моего настоящего мужа не исходит опасности. Стас, настоящий Стас, как отрава, медленно действующая, но сильная отрава. Когда он подминает под себя мою волю темным взглядом, все кажется таким доступным, реальным, ни капли непростым, исковерканным, вывернутым наизнанку, но реальным и имеющим право на существование. Мне даже становится немного жутко от того, что я не могу отделить в Стасе зерна от плевел». А все проклятые провалы в памяти. Стас говорит, что между нами было и по-плохому, но я помню только прошедший год и его пристальную заботу, как будто кто-то усиленно стирает местами неприглядные пятна. Я ни на что не соглашалась, но думала, да. «А нет, Серёж, э, я думала, да, но не о тройничке, не о сексе втроем Это бред. Стас ведет себя так, словно ему все планки сорвало, и он не знает, каким способом вцепиться в меня. Я думаю о том, что вы оба чересчур много от меня хотите. Я жила этот год в мире фантазии, едва проснулась, вспомнив не все, а вы уже оба требуете от меня четких и взвешенных, уверенных решений. Я думаю только о том, что Стас за этот год делал для меня очень много В рамках созданного и мира, разумеется. Я посмотрела на Сергея через зеркало заднего вида. «Неужели ты так плохо обо мне думаешь? Или совсем разуверился во мне, потому что считаешь, будто я соглашусь на секс втроем? Ты меня любишь, Сереж?» «Любишь и не доверяешь. Любил и люблю, просто боюсь, что Стас для тебя стал чересчур близок. Потому что он изображал из себя тебя, а в моей голове был жуткий бардак. Я еще не разложила все по полкам, а ты обвиняешь меня...» В то время, как сам не придохнула и спросила. «Как ты мог оставить меня и уехать, даже если мне становилось плохо при твоих визитах? Ты просто уехал». «Ир», — тяжело вздыхает Сергей, — «мне пришлось это сделать. Контракт». «Но Стас сказал, что ты просто убежал от меня, не помнящий. Со стороны это всегда выглядит так. Мне было тяжело, Ир. Еще тяжелее было согласиться на этот фарс и надеяться, что Стас захочет искупить свою вину». «Не понимаю. После того, как ты пришла в себя, не помнящая, но считающая Стаса своим мужем, я едва не убил его. Правда, еле сдержался. Стас считал себя виноватым. Психолог предложила подыграть себе, но время от времени подсовывать элементы из прошлого, чтобы тебе было легче вспоминать понемногу. Стас, Сергей рассмеялся, мой лучший друг поклялся, что будет исправно играть роль мужа, но держаться вдалеке». «И как ты себе это представляешь, Сереж?» Частный медицинский центр договорились, что после того, как тебя выпишут из больницы, после операции, тебя переведут туда. Стас должен был тебя навещать, водить на прогулки и возвращать обратно. Но вместо этого он просто забрал меня из больницы и перевез в купленный дом? Да. Там было тихо, уютно, спокойно, улыбаюсь я». Этот год пошел тебе на пользу, а я, должно быть, болван. Поначалу верил другу, но червячки сомнений все равно были. Я бесился, но понимал, что ничего не смогу сделать. Я мог только ждать окончания срока службы. «Когда ты прибыл в дом, Стас позволил тебе очень многое», э – задумчиво сказала я. «Стас самонадеян, слишком уверен в себе. Говорю, это не для того, чтобы очернить его в твоих глазах, но правду, как она есть. Он решил, что ты теперь окончательно привязалась к нему». Нарочно показывала мне, что ты теперь относишься ко мне так же настороженно, как к нему раньше. Вы ссорились или хотели мирно решить этот вопрос? Стас убеждал меня, что уже поздно, мол, память никогда не вернется. Он говорил, оставь Еру и будь счастлив в другом месте. Он был уверен, что мой вид вызывает у тебя отторжение, но в то же время боялся, что родные места подскажут тебе дорогу назад. «Спасибо за откровенный разговор», — тихо сказала я. Ты оставил меня, потому что так было лучше для моего душевного состояния. А Стас, наоборот, присвоил меня себе. Так и есть девочка с другой планеты. И что тебе больше по душе?»